Мои прогулки в ту осень были тем более приятны мне, что я совершал их после долгих часов, проведенных над книгой. Уставший читать целое утро в комнатах, я накидывал на плечи плед и выходил из дому. Тело мое, вынужденное в течение долгого времени хранить неподвижность, накопляло огромный запас жизненной энергии и ощущало потребность, подобно пущенному волчку, расходовать ее во всех направлениях. Стены домов, изгородь Тансанвильского парка, деревья Руссенвильского леса, покрытые кустарником холм подле Монжуэна, получали удары зонтиком или палкой и слышали радостные возгласы. И те, и другие были лишь видимым выражением смутных представлений, наполнявших меня радостным возбуждением.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 Пытаясь отдать себе отчет, чем я обязан прогулкам в сторону Мезеглиза, сознать маленькие открытия, непосредственно вдохновленные ими, или же такие, до которых они являлись только случайной рамкой, я припоминаю, что именно в ту осень, во время одной из таких прогулок возле поросшего кустарником крутого откоса, прикрывавшего Монжувен, меня впервые поразило это несоответствие между нашими впечатлениями и привычным их выражением. Однажды после целого часа энергичной борьбы с дождем и ветром я вышел к стоявшей на берегу Монжувенского пруда избушке, крытой черепицей, в которой садовник господином Вентейля держал свой инструмент. В этот миг вновь выглянуло солнце, и золотые лучи его, вымытые проливным дождем, снова засияли на небе, на деревьях, на стене избушки, на ее еще мокрой черепичной крыше, по гребню которой прохаживалась курица. Ветер пригибал к низу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 скорее перенести меня к ним, надуваемые паруса, неведомым мне мощным попутным ветром. Но если это желание появления женщины прибавляло в моих глазах к прелестям природы еще более пьянящее очарование, то прелести природы, в свою очередь, расширяли и углубляли слишком ограниченные по своему содержанию очарования женщины. Мне казалось, что красота деревьев была также и ее красотой, и что ее поцелуй раскроет передо мной душу этих горизонтов, деревни Русенвиль, книг, прочитанных мной в этом году. Таким образом, мое воображение черпало новые силы из соприкосновения с моей чувствительностью, чувственность напитывала собой все области воображения, и мое желание не знало больше границ.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 Встреча в Париже с рыбачкой из Бальбека или с крестьянкой из Мезыглиза была бы равносильно получению в подарок раковин, каких я никогда не увидел бы на морском берегу, или папоротника, такого я никогда не нашел бы в лесу. Она отняла бы у наслаждения, которые способны были доставить мне эти женщины, все другие наслаждения, посреди которых рисовало мне их мое воображение».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 Увы, напрасно умолял я башню Руссенвильского замка, напрасно просил я ее послать мне навстречу какую-нибудь девушку из окружавшей ее деревни, взывая к ней как к единственному свидетелю, которому я открывал первые свои желания, когда с чердака нашего дома в Кумбре из маленькой комнатки, пахнувшей ирисом,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 «Без всякой надежды сосредоточивал я теперь свое внимание на этой бесплодной почве, на этой истощенной земле, словно желая извлечь из нее могущие заключаться в ней живые существа».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 может быть также на основании другого впечатления полученного мною в манжувене несколько лет спустя впечатление оставшегося тогда темным составилось у меня значительно позднее представление о садизме читатель увидит в свое время что по совсем другим причинам воспоминанию об этом впечатлении суждено было сыграть важную роль в моей жизни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 Окно было приотворено, горела лампа, я видел все ее движения, оставаясь незамеченным ею. Но если бы я стал уходить, кустарник затрещал бы, она услышала бы меня и могла бы подумать, что я спрятался нарочно с целью подсматривать. Она была в глубоком трауре, так как недавно умер ее отец. Мы не навестили ее, моя мать не захотела пойти к ней. Ее удержала добродетель, которая одна только способна была поставить границу ее доброте, стыдливость. Но она до глубины сердца жалела девушку. Мама помнила печальный конец жизни господина Вентейля, целиком поглощенного сначала взятой им на себя ролью матери и няньки своей дочери, затем причиненными ею страданиями она ясно видела измученное выражение, несходившее с лица старика все эти страшные последние годы. она знала, что он навсегда отказался от переписки Набела своих произведений, написанных им в последнее время, ничтожных, как нам казалось, вещиц старого преподавателя музыки отставного деревенского органиста. мы были вполне уверены, что ценность их очень невысокая и не относились к ним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 от надежд на счастливые, честные, окруженные уважением будущей дочери. Когда мама представляла себе всю картину бед, стрясшихся над старым учителем музыки моих тетушек, она бывала искренне опечаленной и с ужасом думала, в каком горе должна быть мадемуазель Вентейль, какими она должна мучиться угрызениями совести при мысли, что именно она была главной виновницей смерти отца. «Бедняга Вентейль», — говорила мама, — Он жил ради своей дочери и умер из-за нее, не получив награды за свою любовь. Получит ли он ее после смерти и в какой форме? Эта награда может быть дана ему только ее поведением. В глубине комнаты мадемуазель Вентель на камине стояла небольшая фотографическая карточка ее отца, которую она взяла в руки и внимательно рассматривала как раз в тот момент, когда раздался шум подъезжавшего с противоположной стороны дома экипажа.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 Быть может, мануазель Вентель чувствовала, что ее подруга не была в конец испорченной и не была также искренней, когда обращалась к ней с кощунственными своими словами. Но, во всяком случае, она с наслаждением ощущала на своем лице ее поцелуи, видела ее улыбки, ее взгляды, притворные, может быть, но похожие по своему низменному и порочному выражению не на те, что присущи человеку доброму и многострадавшему, но на те, что свойственны существу жестокому, живущему в свое удовольствие. На мгновение она способна была вообразить, будто она действительно забавляется так, как могла бы забавляться со столь бесчеловечной соучастницей девушка, всерьез испытывающая лютую ненависть к памяти покойного отца. Может быть, она не считала бы порог с состоянием столь редким, столь необыкновенным, столь экзотическим погружением в которое действует так освежающе, если бы была способна различить в себе, как и во всех вообще людях, Глубокое равнодушие к причиняемым ими страданиям, являющееся, как бы мы ни называли его, самой распространенной и самой страшной формой жестокости.